Глава 57. Тобольск, 1926 год. Крик Эсзу передвинул слона на поле f 3 Шах и мат, объявил он и усмехнулся. Что? В замешательстве произнес Атлас. Как тебе это удалось? Это называется дебют гипопотама. Он позволяет выиграть за 6 ходов. Ты можешь научить меня? умоляюще спросил Атлас. «С чего бы я стал выдавать тебе мои секреты?» — осклабился Крик. «Какой интерес играть в шахматы, если я не могу выиграть?» «Ладно тебе, Крик. Я хочу знать». «Ну, я подумаю. Может быть, если ты порубишь дрова за меня?» «Хорошо». — Атлас вздохнул. «Мальчики!» — позвал Орея. «Максим придет сюда через полчаса. Вам нужно убрать шахматы. Вы знаете, как он любит порядок». Крик сверкнул глазами на мать. «Что?» «Максим и сегодня придет?» Он делано застонал. «Похоже, он теперь всегда здесь». «Так надо, если вы хотите есть», — еле слышно прошептала Рея. «Что?» — спросил Крик. «Ничего. Да, Максим будет приходить, и вам лучше не попадаться ему на глаза». «Крик, ты давно не посещал своего отца. Иди отдай ему дань уважения». Старший из мальчиков выглядел удрученным. «Мне становится очень грустно от этого». — Ничего, Атлас поднимет тебе настроение. — Он это умеет, правда? Рея подошла к сыну и взъерошила ему волосы. — Возьми с собой скрипку и что-нибудь сыграй, Атлас, — добавила она и отхлебнула водки из почти опустевшей бутылки. Крон Эзу умер примерно через четыре месяца после того, как Епет Танет начал свое путешествие в Швейцарию. Слабо истощенный от постоянного недоедания, он замерз в снегу, когда проверял свои ловушки на зайцев и крыс. Это Атлас нашел его. Он до сих пор помнил пронзительный вопль Крига, когда прибежал в дом и стал звать на помощь. Что касается Епета, от него не было никаких вестей после того, как он растворился посреди метели в 1923 году. Атлас горько тосковал по нему, хотя трое оставшихся в Сибири держались так, словно он мог вернуться в любой день, Глубоко внутри они знали о том, какая участь постигла его. Довольно скоро после смерти Крона положение семьи поправилось, поскольку Рея взяла в любовники большевика Максима, который обеспечивал их пропитанием, хотя и скудным. Но что для Реи было даже важнее, он приносил водку, которой она пристрастилась за последние месяцы. Крик и Атлас надели ботинки на меху, шарфы и перчатки — И начали подъем по склону холма, где они похоронили старого крона Эзу. Атлас знал, насколько тяжелыми для его брата были эти визиты, поэтому каждый раз пытался завязать разговор. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Крик? – спросил он. Тот хмыкнул. Мне все равно, если у меня будет много еды и много денег. Я хочу большой дом и буфет, всегда забитый провизией. Это было бы здорово, – отозвался Атлас. А мне бы, наверное, хотелось стать капитаном. Я бы ходил под парусом по всему свету. Мне казалось, ты хочешь стать музыкантом. Так и есть, — с энтузиазмом воскликнул Атлас. Но, может быть, я стану еще и капитаном. Крик тихо рассмеялся, чем порадовал младшего брата. Может быть, говорят, что когда «Титаник» шел ко дну, струнный квартет продолжал играть. Так что, когда твоя яхта будет тонуть, ты... — Сыграешь для пассажиров прощальную мелодию. — Моя яхта никогда не утонет, — гордо заявил Атлас. — А Титаники говорили то же самое. — Да, но я буду гораздо осторожнее, чем капитан Смит. — Как скажешь, Атлас. Мальчики продолжали идти и в конце концов приблизились к могиле Крона, которую Крик отметил большой деревяшкой, найденной неподалеку. Они немного постояли в молчании. Крик неловко переминался с ноги на ногу. — Я никогда не знаю, что сказать, — признался он. — Ты скучаешь по нему? — Ну, конечно, — отозвался крик. — Тогда скажи ему об этом, — посоветовал Атлас. Крик откашлялся. — Я скучаю по тебе, папа. Он повернулся к Атласу. — Знаешь, я слышал, как ты обращался к своему отцу на улице, — тихо продолжал он. — Иногда мне кажется, будто ты разговариваешь с ним. — Именно так, — крик кивнул. — Тогда ты счастливчик. — Ладно, пошли отсюда. Он начал спускаться по склону холма, и Атлас поспешил за ним. — Я думал, ты ненавидишь Максима, — сказал Атлас. — Так и есть. Но лучше уж быть дома, чем здесь. — Ты ведь знаешь, что твоя мать не любит его? — спросил Атлас, и Крик пожал плечами. — Она делает это ради хлеба на столе. — Тогда я бы предпочел, чтобы хлеб был получше. — улыбнулся Крик. Когда мальчики вернулись домой, Максим прижимал Рею к стене и крепко целовал ее. — Дети, я же сказала, чтобы вы погуляли на улице, — прошипела Рея, расправляя платье. — Но мы живем здесь, — огрызнулся Крик. — Ты не можешь заставить нас уйти? — Ты непочтительно говоришь с матерью, — сказал Максим, повернувшись к Кригу. Я никогда так не поступаю. Мне просто не нравится компания, которую она водит. Максим медленно прошелся по кухне, пока не оказался лицом к лицу с Кригом. «Скажи-ка, почему?» «Потому что эти люди похожи на свиней у поилки». После напряженной паузы Максим запрокинул голову и рассмеялся. «Это я свинья?» «Ты слышал, Ре! Твой сын назвал меня свиньей!» Внезапно Максим отвесил Кригу пощечину с такой силой, что тот упал на пол. «Крик!» — выкрикнул Рея. «Рея!» — Дети должны учиться вежливому разговору со взрослыми! — он развернулся к ней. — Не так ли? — Да, Максим! — Рея потупилась. — Криг, бери пример с Атласа! А теперь, мальчики, идите спать! Атлас подбежал к Кригу и помог ему встать на ноги. Как ни странно, по лицу старшего брата текли слезы. До сих пор Атлас видел их лишь однажды, в день смерти Крона. Мальчики поспешно ушли в их общую комнату, которая была не более чем переоборудованной кладовкой. Максим добыл для них старинный двуспальный матрас. Теперь Крик упал на матрас и беззвучно заплакал. Атлас присел на другом краю и обхватил руками колени. — Как ты, Крик? Он сильно ударил тебя. — Все в порядке, — проворчал Крик. — Ты поступил очень храбро, — сказал Атлас. — Думаю, я еще не видел такой смелости. Крик перевернулся на спину. — В самом деле? — Да. — Ты назвал Максима свиньей? с улыбкой сказал Атлас. Крик вытер нос рукавом. — Ну да. — Я это сделал, правда? Это было изумительно. — Это ерунда. Крик пожал плечами. — Думаю, твой отец очень гордился бы тобой, — осторожно сказал Атлас. Крик опустил глаза и какое-то время сидел тихо. — Пожалуй, завтра я научу тебя как разыгрывают дебютки Папотама, — наконец сказал он. — Вот здорово. Ладно, я устал. Давай немного поспим. Мальчики достали одеяло из-за кутка за матрасом и положили головы на подушки. Крик проснулся, у него пересохло во рту, и язык ворочался, как бревно. Когда он потянулся, то вспомнил, что ничего не пил до своей шахматной партии с Атласом, и теперь его мучила жажда. Крик зевнул и решил тихо добраться до кувшина с водой на импровизированной кухне. В их крошечной комнате было темным-темно, но Крик руководствовался проблесками света из-за двери. Он встал и осторожно перелез через атласа, постаравшись не разбудить его. Крик собирался повернуть ручку и услышал приглушенный голос матери. — Так ты бы продал его для меня, Максим? У Реи сильно заплетался язык, и Крик понял, что мать сильно пьяна. — Объясни-ка еще раз. «Ты хочешь, чтобы я что-то продал?» Речь Максима тоже была немного бессвязной и замедленной. Судя по всему, оба выпили немало водки. «Это алмаз семьи Романовых, Максим. Самый большой, какой я только видела». «Да, сама продай его». «Ты же понимаешь, что я не могу. Если я попытаюсь продать его в Тобольске, меня обвинят в связи с белогвардейцами. В городе известно о моей связи с Романовыми. Но если ты продашь камень, то они решат, что...» Ты просто украл его. — Скажи, Корея, как тебе достался алмаз Романовых? Я увидела возможность и воспользовалась ею. — Объясни. Когда забрали царя и царицу, нас оставили гнить в отцепленном вагоне, включая женщину на последнем сроке беременности. Той ночью у нее начались роды, и я приняла ее сына, Атласа. Максим звучно рыгнул. — Продолжай. Когда я принимала роды, то нащупала твердый комок в подкладке ее юбки. Я раскроила шов, увидела, что было внутри, и положила в карман. — Ты украла его? — Да, — вздохнул Ри. И ты не боишься последствий? — Я живу в России и боюсь любых последствий за что угодно. Я просто сделала то, что считала необходимым для выживания. Кроме того, у роженицы открылось сильное кровотечение. Она в любом случае должна была умереть. — Что случилось с отцом, мальчика? — Я уже рассказывала. Он ушел от нас, чтобы обратиться за помощью. Его семья живет в Швейцарии. — Пустая затея. Он не продержался бы и трех дней в здешней глухомане. — Я думал о том, чтобы вернуть Алмаз Епету, — продолжала Рея, Но полагала, что если Клемена рассказала о нем своему мужу, то Епет должен был прийти к выводу, что Алмаз сгинул вместе с ней, когда ее вывели из вагона и увезли после родов. — Если ты вернешь камень ему, он будет знать, что ты украла его. — Да. — Так где он? — Я открою этот секрет только после того, как ты согласишься продать его. Конечно, я дам тебе щедрый комиссионный, плюс все, все, что захочешь. Покажи его мне. — Максим, я не могу. — Скажи мне, где он, Рея? — Ты не веришь мне? — Я просто хочу увидеть его. — Его здесь нет. — Нет? — Да. Я спрятала его в надежном месте. <свят> Какая жалость. А мне так хотелось взглянуть на него. Ну ладно, уже поздно, и мне пора идти. Крик услышал, как Максим поднялся на ноги. — Максим, это останется между нами, правда? Ты больше никому не расскажешь про алмаз? — Конечно, нет. До скорого. Крик услышал быстрые шаги, потом звук захлопнутой двери. Раздумав пить, он вернулся в спальню. Голова шла кругом от услышанного. Он вдруг осознал, что побег от этой жизни возможен и, более того, вероятен, если его мать сказала правду. Он посмотрел на спавшего мальчика, которого считал своим младшим братом. Его грудь ритмично вздымалась и опускалась. Хотя мысли метались в голове, как крысы в затопленном подвале, Было ясно одно. Атлас ни при каких обстоятельствах не должен был узнать, что сделала Рея.